свобода, равенство и братство, пропаганду прав человека с попранием всех этих понятий, с поразительной тягой к обогащению, в том числе и самыми преступными путями, с милитаризмом. Читая об очередных скандалах, к которым причастны масоны, об организованных людьми джели заговорах, провокациях, убийствах, порой хочешь воскликнуть – «Дополните, господа, масоны ли они вообще? Не видим ли мы карикатуру на то, что известно нам по высоким образцам литературы и истории? Нет ли тут подмены? Либо они просто самозванцы, узурпаторы древних знамен, либо мы плохо знаем историю масонства, его истоки, которые могли привести к столь разительным результатам. Но отправляясь в путешествие к истокам подземной реки, мы не раз рискуем споткнуться о камне неопределенности. Достоверных знаний здесь мало. Мы можем приблизительно сказать, когда масонство вышло наружу. Есть свидетельство создания масонских лож в начале 17 века. Можно предполагать связь этих структур с культурно-научно религиозными брожениями XVI века, века реформации, ересей, бюргерского свободомыслия и крестьянских волнений. Но уже здесь связь становится все более гадательной, уловимой лишь в сходстве тех или иных доктрин, организованных структур, братств и цехов. Понятно стремление утверждающего себя гуманитарно-политического течения, которое взламывает феодальные стены, придать себе ореол седой древности, владение сокровенными тайнами, которые были забыты. Чтобы завоевать положение и влияние, приходилось опираться сразу и на знания, и на суеверия, характерные для этих эпох. Причем дальше вглубь истории, тем меньше шансов найти подтверждение наличия секретного общества каменщиков В цепи времен. Последней вариации братства могут рассматриваться рыцарские ордена начала тысячелетия. Масоны шотландского обряда утверждают, что тамплиеры и аниты, крестоносные ордена, завоевавшие святую землю, были предтечей современного масонства и связаны с ними неразрывными узами. Не станем полностью отвергать эту гипотезу, оставим ее рассмотрение на следующей странице. За крестоносцами, однако, над реалиями все более начинают господствовать легенды и мифологии. Отделить правду от вымысла, фантазию от реальности здесь уже или почти невозможно. И по мере того, как все менее определенным становится мир достоверного, все более всеохватывающими выглядят претензии каменщиков представить себя самым мощным и плодотворным течением седой древности. Начиная с Адама, первого масона, который обладал божественным знанием, все библейские персонажи, включая старца Ноя, Немврода, царя Соломона, причисляются к древним мастерам. К иудейским персонажам добавляются египетские, греческие. За ними возникают мудрецы Востока, от Вавилона и Персии до Индии и Китая. Масонство выдается за универсальное учение, вобравшее всю мудрость мира, все его верования. Как ступени, ведущие к вершинам каменщичества, представляются древние секты, куда посвящали избранных, чтобы они овладевали там представлениями о строении мира и его божественной иерархии. Причем приобщение к высшим истинам связывается с особым развитием личности, которое доступно через овладение тайнами посвящения, через мистерии и ритуалы. Многие из них сохраняются и в закрытых ритуалах современных лож – от древнеегипетских до каббалистически-иудейских. Причем сокровенность истины, доступность ее только высшим интеллектам и очищенным душам, в которых разожжен утерянный ранее светоч высшего присутствия, выдвигаются как объяснение, почему-то невозможно посвятить в такие тайны,